«Заканчивайте с трупом и отправляйтесь в участок», — приказал Лорн с сержантом, осматривая пристань. «Свидетеля мы с констеблем Буллетом допросим и доставим в участок сами». Детектив еще раз поднялся на корабль, прошелся по каютам, осмотрев каждый уголок, и вышел на палубу. Водная гладь, простирающаяся перед ним, уходила вдаль. На тысячи миль. «Пришли в себя», — просил он у кого-то за своей спиной. «Да», — Мужчина изрядно дрожал, нещадно стуча зубами, и, казалось, пытался вобрать в себя одеяло, чтобы хоть на Толику стало теплее. Чей плащ вы держали в руке? Холодным тоном осведомился детектив. Да девушки, где она сейчас? Что вы с ней сделали? Ушла, наверное. Наверное, удивился Лорн. Мистер Хендриксон. Руперт Хендриксон, сэр. «Можно точнее, мистер Хендриксон? Девушка ушла или вместе с вами оказалась в воде? Если я узнаю, что она утонула, то засажу вас за решетку на долгие-долгие годы». Подозреваемый испуганно сглотнул, а затем секунду подумав, выпалил. «Когда я попытался схватиться за нее, то в руках оказался только ее плащ. Она толкнула меня в воду, и это странно». «Что именно?» Лорну приходилось вытягивать из пловца каждое слово, что, несомненно, утомляло. Я не считаю себя хлюпиком, детектив, а эта девушка с легкостью оттолкнула меня. Но передо мной была не какая-то тучная дама, спорящая размерами со слоном. Вовсе нет. Крупкая куколка. От края пристани до воды несколько ярдов. Я был пьян, но не до такой степени, чтобы не устоять на ногах. Вы видели, как она здесь оказалась? Спустилась с корабля. «Этого?» «Да». «Вы видели, с кем она была?» «Раньше вам приходилось ее видеть?» «Во что она была одета? Как выглядела?» «Совершенно одна. На вид обычная портовая шлюха. Но раньше я ее здесь не видел. Возможно, парни, которых вы уже забрали в участок, что-то о ней знают. Но не я. Их мы тоже обязательно допросим. Но и вам, мистер Хендриксон, придется проехать с нами. Но я уже все вам сказал». В глазах подозреваемого читался явный испуг. Он даже подобрался и был готов скачать с места и бежать с палубы прочь. Вот только затея это была бессмысленна. С одной стороны корабль омывали непредсказуемые воды, с другой — на пирсе — стоял вооруженный констебль. «Посидите в камере, подумайте. Может быть, вам удастся вспомнить что-то еще?» Руки Лорна были заняты злополучным плащом. Он осматривал его с целью найти хоть какую-то зацепку. «А мы пока поищем вашу даму. Я думаю, на сегодня довольно Едем в участок. Вставайте, мистер Хендриксон». Взгляд детектив в очередной раз упал на плащ. А пальцы нащупали потрепанную нашивку. Комиссионный магазин Рейдлин и Скотт. «Это уже что-то», – пробормотал он и подозвал констебля поближе. «Как много в городе комиссионных?» «Три крупных из десяток мелких лавочек». Предвкушающая улыбка расплылась по лицу Лорна. «Значит, придется покопаться в отчетных книгах каждой из них. Кажется, меня ждет крайне занимательная, но скучная работенка».